Внезапно она обрела дар речи, и в тот же миг все наставления элен улетучились из ее сознания, и ирландская кровь Джералда необузданно заговорила в ней. «Да, хочу! Я люблю вас!» В воцарившейся на мгновение тишине не слышно было, казалось, даже ее дыхание, и охватившая ее дрожь тут же унелась.